Повествование Гаса Лендера, глава 16. С 11 ноября по 15 ноября. В общем, это версия по. Ведь никогда нельзя быть уверенным в том, что тебе рассказывает другой человек, не так ли? Например, его встреча с Локком. Готов спорить, в той истории он был не так хладнокровен, как хочет нас убедить и то, что он позволил Артемусу выиграть в карты По моему опыту, не молодые люди играют в карты, а карты играют в них. Буду рад, если мне докажут, что я не прав. Должен сказать, что из всего рассказа По меня заинтересовала та часть, которую рассказчик изложил без особой риторики, часть, к которой я то и дело возвращался таинственные фразы, которыми обменялись Артемус и Боллинджер. «Ты сблизился с Фраем больше, чем кто-нибудь из нас. Не могу поверить, что я был ему ближе, чем ты. Все эти сблизятся ближе». Я вынужден был спросить себя, а что, если эти двое веселых парней говорили о буквальном расстоянии? Шутили, подразумевая, как близко они находились К мертвому телу Лероя Фрая. Слушатель, ты когда-нибудь видел, как ведет себя отпущенный из цепи орангутан? Такая картина встает перед моими глазами, когда мы заходим в столовую. Представь, как сотни голодных молодых людей в молчании маршируют к своим столам. Представь, как они по стойке смирно стоят у своих мест, ожидая двух коротких слов. По местам. Прислушайся к громкому гулу, который поднимается к потолку, когда они набрасываются на еду в оловянных мисках. Чай выпивается горячим, хлеб заглатывается огромными ломтями, вареная картошка раздирается руками, как падаль, куски говядины исчезают в мгновение ока. Все это сопровождается рычанием орангутана, и неудивительно, что здесь так часто, как нигде, завязываются драки, всего лишь из-за свинины и патоки. Поражает одно, как еще эти звери не сожрали столы, стулья, на которых они сидят, а потом не стали охотиться на буфетчиков и измотрителя столовой. Я вот к чему. Неудивительно, что мое появление в столовой было проигнорировано. И это дало мне возможность поговорить с одним из буфетчиков, высокоинтеллектуальным негром, который за 10 лет работы в академии многое повидал и услышал. Он мог рассказать, кто из кадетов таскает хлеб, а кто мясо. Кто из них умело пользуется ножом, а у кого ужасные манеры. Кто трапезничает у матушки Томпсон, а кто перекусывает печеньем и солеными огурцами из лавки его проницательность простиралась дальше пищи. Он мог предсказать, кто из кадетов сможет окончить академию, немногие, и кто полжизни будет прозябать в звании младшего лейтенанта. «Сезар», — сказал я, — «вы могли бы указать на кое-кого из этих парней? Незаметно. Не хотел бы показаться невежливым. Чтобы убедиться в его точности, Я попросил сначала идентифицировать По. Сезар мгновенно нашел его, тот склонился над тарелкой и с отвращением тыкал в горку реп с бараниной. Потом я назвал еще несколько ничего не значащих времен кадетов, о которых я слышал, но с которыми не общался. А уже после этого, постаравшись придать голосу беспечность, сказал «О, и еще сын доктора Марквиза. Где он?», он один из командиров столов сказал сизар там в юго-западном углу так я впервые увидел артемуса марквиза сидящим во главе стола и несущим карту вилку с куском вареного пудинга осанка у него была как у прусака четкий профиль стоило бы чеканить на монетах покрой формы повторялосьгибы тела и в отличие от других командиров столов которые вскакивали и рявкали Он управлял своими голодными подчиненными именно так, как описал По, без явной демонстрации власти. Я увидел, как двое из его кадетов заспорили из-за того, кто будет разливать чай. Не вмешиваясь, Артемус откинулся на спинку стула и стал наблюдать, причем на лице его появилось выражение почти праздности. Отпустив поводок, он дал им порезвиться, сколько они хотели, а потом дернул иначе как получилось, что они вдруг прекратили собачиться? И разве каждый из них не бросил на Артемуса быстрый уважительный взгляд, прежде чем вернуться к своим делам? Единственный, с кем заговаривал Артемус, был кадет слева от него. Светловолосый воин, такой здоровяк с мощной челюстью, который говорил с полным ртом, и при этом щеки у него надувались, как жабры с шеей такой толстой, что казалось, будто это она заправляет головой. Рэндалф Боллинджер, как сообщил мне наш выдающийся Сезар. Можно было наблюдать за ними всю трапезу, многие трапезы, и не найти ничего необычного. Они беседовали в типичной для мужчин манере. Улыбки были искренними, движения свободными, никакой угрозы. Они смеялись шутком друг друга, встали, когда пришло время вставать, и замаршировали, когда пришло время маршировать. Не было ничего, абсолютно ничего, кроме, думаю, красивой внешности Артемуса, что отличало бы их от сверстников. И все же они отличались. Я чувствовал это нутром. Чувствовал, когда думал о них. Да, Артемус. Артемус. «А почему бы нет?» – вырезал сердце у Лероя Фрая. Все складывалось в такую идеальную картину, что я чуть не перестал доверять ей. Сын хирурга со свободным доступом к инструментам и справочникам и мозгам отца. Кто лучше него мог выполнить столь сложную задачу в столь трудных условиях? Забыл упомянуть. Был момент, когда Артемус Марквис повернул голову очень медленно и встретился со мной взглядом. Ни намека на смущение, ни малейшего желания усыпить мою или чью бы то ни было бдительность. Просто чистый взгляд зеленовато-карих глаз, похожих на идеально вытертые аспидные доски. И в эту секунду я понял, что он противопоставляет свою волю моей, бросает мне вызов. Во всяком случае, Эта мысль тревожила меня, когда я покидал столовую. Солнце светило достаточно ярко, чтобы сжечь сетчатку. В артиллерийском парке какой-то бомбардир полировал бронзовый ствол восемнадцатифунтовой пушки. Еще один толкал тачку с сосновыми бревнами к дровяному двору. От причала для лодок по пологому холму... Лошадь тащила пустую телегу, и колеса громыхали, как огромная корзина с горохом. У меня в кармане лежала записка для По. Молодчина. Хочу узнать как можно больше о Боллинджере. Раскиньте сеть пошире. Я нес ее в наше тайное место, в саду Костюшко. В этом саду, слушатель, нет ничего особенного, во всяком случае, учитывая его название. Всего лишь крохотная терраса, вырубленная в скалистом берегу Гудзона. Там можно найти несколько камней, кое-какую траву, парочку стойких хризантем. Ах да, и, как сказал По, чистый ключ, бьющий из камня. И вытесанное на этом камне имя великого польского полковника, который руководил строительством форта Вестпойнт. Именно в этом укромном уголке, как рассказывают, он и отдыхал от своих забот. В наши дни здесь не отдохнуть, во всяком случае в теплые месяцы, когда вокруг полно любителей достопримечательностей. А вот в ноябрьский день, если правильно поставить вопросы, можно получить ответы, как их получил Костюшко. Таков, по всей видимости, и был расчет двух человек, которые сидели на каменной скамье. Мужчины и женщины. Женщина была тоненькой, с девичьей талией и почти детским личиком с едва заметными складками у рта. Она широко улыбалась, пугающе широко, и каким-то образом ухитрялась говорить сквозь эту улыбку со своим собеседником, которым был доктор Марквис. «Я не сразу узнал его, однако ведь и никогда прежде не сталкивался с ним» или с кем-то еще, при подобных обстоятельствах. Сомневаюсь, что мне по силам передать странность этих обстоятельств. Он руками закрывал уши. Не так, как человек отгораживается от ужасающего шума, а как человек, примеряющий шляпу. Его кисти лежали по бокам головы, напоминая шкуру выдры, и он изредка шевелил пальцами, словно искал более удобную посадку. Его глаза смотрели на меня, Большие, широко поставленные, испещренные красными прожилками глаза, которые, казалось, трепетали в преддверии возможного извинения. «Мистер Лендер», — сказал он, вставая, — «позвольте представить вам мою очаровательную жену». «Что ж, слушатель, ты знаешь, как это бывает?» «Мимолетный всплеск ассоциаций способен за долю секунды увеличить масштаб человека в несколько раз». Я посмотрел на эту улыбающуюся женщину, изнуряюще сконцентрированную, и вдруг понял, что она содержит в хрупком тельце и мужа, и сына, и еще целый чемодан секретов. «Ах, мистер Лендер», — сказала женщина тихим, немного гнусавым голосом, «много слышала о вас. Счастливо познакомиться с вами». «Я тоже», — сказал я. «В смысле, счастлив. Я...» как я поняла со слов мужа, «Вы вдовец?». Эта быстро произнесенная реплика оказалась такой неожиданностью, что у меня перехватило горло. «Все так», — с трудом выдавил я. Я посмотрел на доктора в ожидании, что он... «Что?» «Может, покраснеет?» «Хотя бы смутится?» Однако в его глазах горел интерес, и пухлые губы уже готовились произнести слова. «Примите мои соболезнования», — сказал он. «Примите мои... мои...» «Позвольте спросить, мистер Лендер, это произошло недавно?» «Что?» «Ваша жена покинула этот мир». «Это случилось три года назад», — сказал я. «Всего через три месяца после нашего переезда». «Значит, внезапная болезнь?» «Совсем не внезапная». Он захлопал глазами от удивления. «О, я... я...» К концу она страдала сильными болями, доктор. Я даже желал ей отмучиться побыстрее. Все зашло дальше, чем он предполагал. Доктор повернул голову к реке, пробормотал слова соболезнования в воде. «Должно быть, вам ужасно одиноко и все такое, если вы вообще...» мой муж, сказала миссис Марквис, лучезарно улыбаясь. «Хочет сказать, что для нас было бы большой честью видеть вас в нашем доме, в качестве дорогого гостя». «Счастлив принять ваше приглашение», сказал я. «По сути, ведь и сам хотел предложить то же самое». «Не могу сказать, какой реакции я от нее ожидал, но точно не такой». Ее лицо, все его черты вдруг распахнулись, словно их перестали стягивать резинки. А потом она взвизгнула, да, думаю, взвизгнула, самое подходящее слово. Но после того, как звук соскочил с губ, ладошкой забила его обратно. «Предложить? Ах, вы хитрюга. Ну и проказник!» Затем, понизив голос, добавила. «Насколько я понимаю...» «Вы тот самый джентльмен, что расследует смерть мистера Фрая, да?» «Все верно». «Как увлекательно. Мы с мужем только что обсуждали это». «В самом деле, он говорил мне, что несмотря на его...» «Она сжала доктору двуглавую мышцу. Героические усилия. Тело бедного мистера Фрая слишком долго было выставлено на всеобщее обозрение. Зато теперь его наконец-то закрыли в соответствии со всеми нормами приличия» я об этом уже знал. Весть о смерти Фрая добралась до его родителей, и было принято решение изолировать его в сосновом гробу. Прежде чем запечатать крышку, капитан Хичкок спросил у меня, не желаю ли я взглянуть на Фрая в последний раз. Я взглянул. Правда, хоть убейте, не отвечу зачем. Тело Лероя Фрая сдулось и сжалось до своих нормальных размеров. Руки и ноги приобрели черно-кремовый оттенок, тело заполонили личинки. Они лезли изо всех отверстий, оставляя остальную территорию взрослым особям насекомых, которые шевелились под его кожей, как новые мышцы. Прежде чем гроб запечатали, я все же кое-что увидел. Остатки жидкости заполнили веки Лероя Фрая. Желтые глаза по истечении 18 дней наконец-то закрылись. И вот сейчас я стоял в саду Костюшко и смотрел в широко распахнутые ярко-карие глаза миссис Марквис. «О, мистер Лендер», — сказала она, — «вся эта история до глубины души потрясла мужа. Прошло много лет с тех пор, как он был очевидцем такого надругательства. Дело было еще во время войны, да, Дэниел?» Он мрачно кивнул, и, медленно двигая рукой, обхватил жену за тонюсенькую талию, словно утверждая свое право на свой трофей, женщину-воробушка в ситцевом платье с благоговейным взглядом каре глаз. Я сказал, что мне пора возвращаться, но собеседники заявили, что будут рады проводить меня до гостиницы. Вот и получилось, что я, так и не оставив записку для По, оказался на пути к заведению мистера Козенса под конвоем доброго доктора, который шел позади, и его жены, следовавшей под руку со мной. «Надеюсь, вы не будете возражать, мистер Лендер, если я чуть-чуть обопрусь на вас. Эти туфли ужасно тесные, бедные мои ноги. Мы, женщины, вынуждены терпеть адские муки ради моды». Манеры, как у гарнизонной красавицы на первом балу, Если б я был юным кадетом на таком балу, то сказал бы... Сказал бы. Не сомневайтесь, я высоко ценю вашу жертву. После этого она посмотрела на меня так, будто я произнес нечто оригинальное. То есть, если я правильно помню так, как молодые женщины смотрят на тебя, когда ты молод. А потом коротко рассмеялась. В жизни не слышал более странного смеха, визгливого, распадающегося на отзвуки и даже более мелкие сегменты, напоминая хор капель со сталактитных гроздей в огромной пещере. А что если бы стало сомневаться, мистер Лендер? Если бы... Вечером в субботу я поехал домой, где меня ждала Пэтси. Из всех обещанных ею удовольствий я жаждал одного — возможности поспать. «Я, слушатель, рассчитывал, что любовные утехи вгонят меня в приятную дрему. Правда, совсем забыл, как крепко она может взбодрить, даже если сама без сил. Покончив со мной, Пэтси просто уплыла в страну снов, ведь так говорят, положив голову мне на грудь. А я? Я лежал разгоряченный, смакуя густоту ее черных волос, крепких, как морской канат». Когда мне все же удалось отвлечься от Пэтси, я обнаружил, что мои мысли по собственной воле вернулись к Вестпойнту. Сигнал отбоя уже прозвучал, думал я, и луна повсюду разлила свой свет. Из окна гостиничного номера я мог бы увидеть, как последний в этом году пароход идет на юг, оставляя за собой блестящий след. Как тени скользят по склонам гор, как развалины старого форта Клинтон, тлеют, словно кончик сигары. Я услышала сонный голос Пэтси. «Газ, так ты расскажешь мне?» «О чем?» «О своем расследовании». «Будешь рассказывать или придется?» Застав врасплох, она закинула на меня ногу, послала мягкий импульс и ждала ответного. «Может, забыл предупредить?» — сказал я. «Я старый». «Не такой уж и старый», — возразила она. «Я вспомнил, то же самое говорил По. Не такой уж и старый». «Так что ты выяснил, газ? Пэтси перекатилась на спину, с удовольствием почесала живот. «Строго говоря, я не должен был ничего ей рассказывать» полная секретность, таково было мое обещание Тайеру и Хичкоку. Но нарушение одного обещания, воздержаться от выпивки, позволило мне легко нарушить и другое, поэтому без дальнейших просьб с ее стороны я стал рассказывать об отметинах на земле у Ледника и о визите к профессору Папае и о знакомстве По с таинственным кадетом Марквизом. «Артемус», — пробормотала она, — Ты его знаешь? О, естественно Ослепительный красавец Ему бы стоило умереть молодым, правда? Никто же не захочет, чтобы он старился Я удивлен, что ты не... Пэтси устремила на меня пристальный взгляд Гасс, ты хочешь унизить себя? Нет Вот и хорошо Она кивнула Я бы не сказала, что он из тех, кто способен на жестокость Уж больно расслаблен Ну, не знаю Может, он и не наш человек, просто... Просто у него есть одна характерная особенность. У всей его семьи. Объясни. Вчера случайно столкнулся с его матерью и отцом, застав их за очень приватным разговором. Они вели себя... Тебе может это показаться ребячеством, но они вели себя как люди в чем-то виновные. Все семьи виновны в чем-то, сказала Пэтси. И я подумал о своем отце. Точнее, подумал о розгах, которыми он сёк меня через регулярные промежутки. Всегда не более пяти ударов, в большем количестве нужды не было. Да и одного звука было достаточно, оглушающего свиста, который шокировал сильнее, чем сам удар. До сих пор от этого воспоминания я покрываюсь холодным потом. и права», — согласился я. Но некоторые семьи виновны больше, чем другие. Мне все же удалось отдохнуть той ночью. А на следующий вечер, вернувшись к мистеру Козенсу, я заснул, едва коснулся головой подушки и был разбужен без десяти двенадцать стуком в дверь. «Входите, мистер По!» — крикнул я. «Это мог быть только он». Кадет с величайшей осторожностью открыл дверь и замер в проеме, не желая проходить в комнату. «Вот», — сказал он, кладя пачку листов на пол, — «мои последние достижения». «Спасибо», — сказал я, — «не терпится прочесть». Возможно, По и кивнул, но в темноте этого не было видно. Он не взял свечи, а мой фонарь был погашен. «Мистер По, надеюсь, вы не...» «Я, понимаете ли, немного обеспокоен тем, что вы пренебрегаете занятиями». «Нет», — сказал он, — «я сейчас к ним приступлю». Долгая пауза. «Как вам спится?» — наконец спросил он. «Лучшее спасибо». «Тогда вам везет. Я, кажется, совсем не могу спать». Прискорбно это слышать. Снова пауза, более долгая, чем предыдущая. Тогда спокойной ночи, мистер Лендер. Спокойной ночи. Даже в темноте я распознал симптомы. Любовь. Любовь закралась в сердце кадета четвертого класса Эдгара А. о Доклад Эдгара Алана По Огустесу Лендеру. 14 ноября. Трудом могу передать мистер Лендер, с каким трепетом я предвкушал воскресное чаепитие в доме Марквизов. Наша последняя с Артемусом встреча убедила меня в том, что общение с ним в уютной домашней обстановке у теплого очага поможет в определении степени его вины или невиновности. И если он не изобличит себя там, где провел детство я хотя бы смогу получить какие-нибудь подсказки от его близких, чьи оговорки, как я надеялся, окажутся наделены смыслом большим, чем можно предположить. Семья проживает в одном из каменных домов, выстроившихся вдоль западной границы равнины. Учительская улица, таково их пасторальное название. Дом Марквизов от других ничем не отличается. Ничем, я бы сказал, кроме надписи на парадной двери «Добро пожаловать, сыны Колумбии!» Примечание В данном случае Колумбия, колумбия символ США, женщина, олицетворяющая свободу и независимость страны. Один из вариантов ее изображения можно увидеть на фирменной заставке киностудии «Коламбия Пикчерс». Конец примечания Дверь мне открыла не экономка, как я предполагал, а сам доктор Марквис. Знал он или нет о том, как я недавно воспользовался его именем, сказать не могу, но все сомнения, что одолели меня при виде его румяного лица, мгновенно улетучились, едва он с тревогой осведомился, как дела с моей дурнотой. Получив заверение в полном и окончательном выздоровлении, улыбнулся самым снисходительным образом и сказал «Ах, мистер По, теперь вы видите, что может сотворить активный отдых». Раньше я был незнаком с великолепной миссис Марквис, хотя и слышал нелицеприятные отзывы о ее характере. В том смысле, что она отличается крайней неурановешенностью и чувствительным складом характера. Всем этим суждениям я могу противопоставить собственные наблюдения, не найдя в ней ничего невротического, а обнаружив лишь массу очарования. Знакомясь, она сразу одарила меня улыбкой. Стала источником приятного удивления то что какой-то салага смог вызвать у нее такой поток доброжелательности. И еще сильнее я был удивлен, когда узнал от нее, что Артемус рассказывал обо мне в словах, достойных лишь величайших гениев. Присутствовали еще двое из класса Артемуса. Одним был Джордж Вашингтон Аптон, выдающийся кадетский вожак из Вирджинии. Другим, у меня упало сердце при виде его, агрессивный Боллинджер однако, вспомнив о своем долге перед Богом и стороной, я решил выкинуть из головы его недостойное поведение и трусливые нападки и вполне дружелюбно поприветствовал. И вскоре случилось чудо. Этот самый Боллинджер то ли пережил существенные изменения во взглядах, то ли получил инструкцию проявлять по отношению ко мне подобающее почтение. Скажу одно, он вел беседу легко и вежливо, В полном соответствии с тем, как это принято у джентльменов. Скудная пища, которую мистер Козенс поставляет в кадетскую столовую, вынудила меня с особым нетерпением предвкушать трапезу у марквизов. И я не был разочарован. Кукурузные лепешки и вафли были высшего класса, а груши, должен с удовольствием отметить, были щедро сдобрены бренди. Примечание. Груши, тем или иным образом вымоченные в бренде, достаточно популярный на Западе десерт. Конец примечания. Доктор Марквис показал себя радушнейшим из хозяев и получил особое удовольствие от демонстрации нам бюста Галена, а также нескольких любопытных и интересных монографий своего авторства. Примечание. Гален. 129-й, около 216-го. Древнеримский врач и теоретик медицины. Конец примечания. Мисс Марквис, мисс Лея Марквис, сестра Артемуса, села за пианино и, аккомпанируя себе, исполнила те сентиментальные песенки, которые уничтожают нашу современную культуру. Однако пела она очаровательно. Следует отметить, что преобладающие тональности вытянули ее голос, естественная контральта, слишком высоко. Ее исполнение, к примеру, с ледяных гор Гренландии было бы более изящным если б опустилась на кварту или даже на квинту. Артемус потребовал, чтобы я сидел рядом с ним во время исполнения и через равные интервалы бросал вопросительные взгляды в мою сторону, чтобы убедиться в моем восхищении. Правда, сему восхищению мешала необходимость реагировать на его комментарии. «Потрясающе, верно? Одаренный музыкант. Играет с трех лет. Великолепный пассаж, да?» даже менее внимательные, чем мои глаза и уши, возможно, узнали бы тут все, что следует знать о природе привязанности молодого человека к старшей сестре. По определенным жестам, сделанным во время исполнения, по определенным улыбкам, предназначенным исключительно ему, стало совершенно ясно, что его чувства взаимны, и что между ними действительно присутствует симпатия, братско-сестринская, такая, какой мне не доводилось познать ведь рос отдельно от брата и сестры. Вы, мистер Лендер, несомненно, достаточно часто становились участником подобных увеселений, чтобы знать, что когда один исполнитель заканчивает, на сцену, чтобы заткнуть брешь, сразу вызывают другого. Так и случилось. Когда мисс Марквис встала из-за пианино, ее мать и брат, громогласно выражая настоятельную просьбу, Призвали меня порадовать собравшихся гостей образцами моей скромной поэзии. Признаюсь, я ждал такого поворота событий и взял на себя смелость подготовить короткую подборку, сочиненную прошлым летом и озаглавленную к Елене. Не думаю, что уместно делиться здесь с вами всем текстом, и думаю, это никак не отвечает вашим, о, великий недруг поэзии, желаниям. Отмечу лишь то, что это мой любимый плод усилий в лирике что женщина, обозначенная в названии, сравнивается то с никейскими челнами, то с Древней Грецией, то с Римом, то с Наядой и так далее, и что при написании завершающих строк «О психея из стран, что целебной тоске, и зовутся святою землей». Мои труды были вознаграждены глубоким и сотрясающим душу вздохом. «Черт побери!» — вскричал Артемус. «Я же говорил вам, что этот паршивец — гений». Реакция сестры была гораздо более сдержанной, а так как я догадывался, что Артемус проявляет всестороннюю заботу о ней, то решил застать ее одну и убедиться, не оскорбило ли ее случайно мое творение. Она сразу успокоила меня улыбкой и кивком. «Нет, мистер По, это было замечательно. Мне просто становится грустно при мысли о бедняжке Елене». «Бедняжке Елене?» — эхом повторил я. «Почему бедняжке?» ну, стоит днями и ночами в окне. Как статуя, разве не так вы написали? Ведь это ужасно утомительно. Ой, а теперь это я, возможно, обидела вас. Прошу прощения. Просто подумала, что такая здоровая девушка, как Елена, должна была периодически отходить от окна, гулять в лесу, болтать с подругами и даже ездить на балы, коли есть на то желание. Я ответил, что у Елены у той, что я воплотил в этом образе, нет желания ни гулять, ни танцевать, потому что есть нечто более ценное — бессмертие, дарованное Эросом». «О», — сказала Лея, мягко улыбаясь, — «не могу представить женщину, которая хотела бы стать бессмертной. А вот хорошей шутки возможно, она порадовалась бы. Или нежной ласки Едва она произнесла это. Ее бархатные щечки стал заливать слабый румянец. Смутившись, Лея поспешила направить беседу по пути менее чреватому опасностями. В конечном итоге привела ее... В общем, ко мне самому, мистер Лендер. Кажется, ее заинтриговали образы благовонных морей и путника, и она спросила, можно ли из этих фраз сделать вывод о том, что я много путешествовал и много повидал. «Ваша логика», — ответил я, — безупречно. Затем в общих словах описал свое кратковременное пребывание в море и мои странствия по европейскому континенту, закончившиеся в Санкт-Петербурге, где я оказался втянутым в такую запутанную и сложную историю, что меня в последний момент пришлось вызволять усилиями американского консула. Боллинджер, случайно проходивший мимо, спросил, не выступила ли императрица Екатерина моей заступницей, тон у него был сардонический, и я сделал вывод, что его перемена по отношению ко мне была временной. Мисс Марквис слушала мое повествование с исключительным вниманием и безграничным одобрением, и прерывала лишь для того, чтобы получить более детальное описание той или иной подробности. Она проявила столь искренний и неподдельный интерес к моим ничтожным делам, что... Мистер Лендер, я и забыл... До какой степени это заманчиво, доверять свои свершения молодой женщине. Это, признаю, наименее изученное чудо света. Однако я вижу, что так и не взял на себя труд описать эту самую мисс Марквис. Кажется, Бекон, лорд Веруламский, сказал, «Не бывает безупречной красоты без некоторых странностей». Примечание. Фрэнсис Бэкон, 1561-1626, английский философ, государственный деятель и естествоиспытатель. Конец примечания. Мисс Маркви смогла бы подтвердить истину этих проницательных слов. Ее рот, начнем с него, неправильной формы, верхняя губа коротковата, нижняя пышновато. Однако в целом он является торжеством привлекательности. Нос имеет небольшой намек на горбинку, зато по изяществу линий и гармоничности выреза ноздрей он может соперничать с профилями на медальонах иудеев. Да, у нее слишком яркий румянец на щеках, зато брови имеют совершенный изгиб, а каштановые, вьющиеся от природы волосы, отличает роскошный блеск. Раз вы предписали мне строгую и скрупулезную честность во всех аспектах, я должен добавить, что большинство сочли бы ее тенью былого расцвета. Кроме того, во всем облике просматривается легкая грусть, которая, если я не захожу в своих предположениях слишком далеко, свидетельствует о крушении надежды и тщетности упования. Однако, как же ей идет эта грусть, мистер Лендер? Я не променял бы ее на тьмы легкомысленных словесных излияний так называемых девушек на выдане Клянусь, мне едва ли дано понять, почему безвкусные девицы толпами шествуют к алтарю, а такая жемчужина мчужина остается невостребованной и заключена в раковине родительского дома. «Истинную правду», — сказал поэт, — «как часто лилия цветет уединенно, в пустынном воздухе теряя запах свой». Примечание. Строки из стихотворения английского поэта Томаса Грея «Сельское кладбище». Перевод Василия Жуковского. Конец примечания. Сомневаюсь, что моя беседа с мисс Марквис длилась более 10-15 минут, однако какое количество тем мы сумели затронуть? У меня нет времени перечислять их, даже если б я все вспомнил, так как звучание ее низкого мелодичного голоса побуждало меня искать все новое. Будучи женщиной, Она не так глубоко погружена в этические, естественные и математические науки, как мужчина, и в то же время владеет французским так же свободно, как я, к моему изумлению, обладает определенными познаниями в классических языках. Имея в пользовании телескоп Артемуса, она сознанием дела вела беседу о звезде шестой величины, найденной рядом с крупной звездой в созвездии Лиры. Но главным из многих ее умственных достоинств, что сильнее всего сбило меня с толку и озадачило, является естественное чутье, благодаря коему она обладает умением сразу вычленять суть любой темы, пусть даже самой абстрактной. Я хорошо помню, с какой ясностью сознания Лея воспринимала мои рассуждения о космологии. По ее настоянию я рассказывал ей, что, по моему мнению, Вселенная – Это вечный выходец с того света, воскресающий из небытия, пробуждающийся к жизни и затем погружающийся в ничто, и цикл повторяется бесконечное количество раз. То же самое и с душой. Она является частичкой распыленного божества, которое проходит через собственный вечный цикл космической аннигиляции и возрождения. Какой-нибудь другой женщине, мистер Лендер, мои рассуждения показались бы отвратительными. Однако в мисс Марквис я не нашел ни следа отторжения и увидел лишь свидетельство удивления. Выражение на ее лице свидетельствовало о том, что я только что совершил сложнейшее и опаснейшее интеллектуальное упражнение, причем совершил его исключительно по одной причине – дабы дерзнуть. «Вы должны быть осторожны, мистер По», Все эти распыления могут закончиться распылением вас. И потом, если вы желаете заигрывать с материальным небытием, правильно? Вам придется также заигрывать с небытием духовным. О, солдат По никогда не заигрывает. Представляете, как мы были поглощены беседой, если заметили появление Артемуса только когда он таким вот образом заявил о себе». Вообще, я считаю весьма возможным, что Артемус имел намерение испугать нас и ради этого подкрался. Чтобы сгладить впечатление, он обхватил Лею сзади, словно пленницу, и ткнулся подбородком в ее плечо. «Рассказывай, сестричка, что думаешь о моем маленьком протеже?» Нахмурившись, она вывернулась из его объятий и произнесла, «Я думаю, что мистер По выше того, чтобы быть чьим-то протеже». Лицо Артемуса озадаченно вытянулось, он не ожидал такой отповеди, однако мисс Марквис, который претила обижать кого-то, тут же простила его за преступление веселым смехом. «И такие, как ты, не должны развращать его», — заявила она. Эти слова вызвали взрыв смеха, объединивший обоих. Веселье было настолько бурным и неподдельным, что я отмёл все подозрения в том, что являюсь объектом издевки и присоединился к ним. Однако я не был столь уж обезоружен уловками Талии, чтобы потерять рассудок и не заметить, что Лея прекратила смеяться гораздо раньше брата, и что ее взгляд приобрел остроту, аспект, ускользнувший от внимания Артемуса распростершегося ниц перед комедией. Примечание. Талия музыкомедии и шире вообще всех веселых жанров. Конец примечания. В тот момент, я думаю, она заглядывала в самую душу братца, желая увидеть, какие мазки легли на холст психики. Что она нашла там, утешение или отчаяние, мог бы сказать только метафизик. Я же скажу лишь одно, ее веселость больше не достигала такой избыточности судьба лишила меня других возможностей поговорить с мисс Марквис. Артемус бросил мне вызов партии в шахматы. Такое времяпрепровождение запрещено в академии. А вниманием мисс Марквис завладели Боллинджер и Аптон, решив устроить для нее концерт, быстро, однако, закончившийся из-за абсолютно немузыкальных данных кадетов. Доктор Марквис тем временем покуривал трубку и, сидя в качалке, снисходительно наблюдал за нами, а миссис Марквис удовольствовалась вышиванием, занятием, которое она вскоре бросила, сославшись на чудовищную мигрень и попросив разрешения удалиться в спальню. Когда муж мягким увещеванием попытался остановить ее, она воскликнула, «Да какое тебе дело до этого, Дэниел? Не понимаю. Я вообще не понимаю, кому до этого может быть дело», и с этими словами вышла из комнаты. Спустя некоторое время после такого внезапного ухода гости выразили свое сожаление и приступили к обязательному ритуалу прощания. Однако этот ритуал был бесцеремонно остановлен Артемусом, который многозначительно сжал мою руку, прежде чем громко предложить Боллинджеру и Аптону проводить его в казарму. Я был озадачен подобными действиями. Доктор Марквис уже удалился утешать свою супругу пока я в холле ждал, когда горничная принесет мои шинель и кивер, случайно поймал прощальный взгляд Боллинджера, брошенный в мою сторону. Взгляд, полный настолько неприкрытой злобы, что я даже лишился дара речи. К счастью, сохранив достаточную здравость рассудка, чтобы прийти к выводу, что этот взгляд лишь частично относится ко мне. Обернувшись, я обнаружил в гостиной мисс Марквис, которая с рассеянным видом наигрывало простенький мотив. Артемус вышел за дверь вслед за Боллинджером, лицо которого сохранило то выражение, и неожиданно я осознал его значение. «Парень ревнует, да-да, ревнует, объят яростью и завидует тому, что я остаюсь наедине с мисс Марквис. Из этого я сделал вывод, что он воспринимает меня, мирабели дикту, как соперника» претендента на ее внимание. Примечание. мирабили дикту. Невероятно. С латыни. Конец примечания. О, какая милая и своевременная насмешка судьбы, мистер Лендер. Относясь ко мне, как к заклятому сопернику, Боллинджер вселил в меня отвагу впервые взглянуть на себя именно в этом свете иначе я никогда не решился бы на такое безрассудство обратиться к мисс Марквис. Нет, я скорее согласился бы противостоять грозной орде Семенолов или прыгнул бы в грохочущую пропасть Ниагарского водопада. Однако сейчас, осознав, какую угрозу представляю в глазах Боллинджера, я нашел в себе смелость, не знаю каким образом, заговорить. «Мисс Марквис, боюсь, с моей стороны будет грубой навязчивостью попросить у вас ауэдиенции завтра днем. И все же в мире нет ничего, что доставило бы мне большее удовольствие». Едва эти слова слетели с моих губ, я тут же впал в параксизм самобичевания. Как простой салага, хотя далеко и не мальчик, мистер Лендер, мог осмелиться хотя бы в малейшей степени претендовать на внимание женщины столь невиданной грации Разве можно воспринимать это иначе, чем наглость? И в то же время я чувствовал, что именно вы, мистер Лендер, вы первый из всех подбодряли меня. Ведь если мы стремимся проникнуть в глубины загадочного Артемуса, разве найдется более удобный способ проникновения, чем через возлюбленную сестру, в честь которой он живет? Как бы то ни было, я со слишком острым чувством вины ожидал справедливого упрека с ее стороны. Однако ее лицо выразило абсолютно иные эмоции. Со своей уникальной улыбкой, я уже успел привыкнуть к ней, и блеском в глазах, она выразила желание узнать, «Где нам предстоит встретиться? На тропе Флирта или на поинте или в другом месте, что так нравится влюбленным кадетам?» «Нет, не в этих местах», — твердо заявил я. «А где же тогда мистер По?» «Я подумываю о кладбище». Ее изумление было неподдельным, но Лея быстро овладела собой и устремила на меня такой суровый взгляд, что я даже побледнел. «Завтра, — сказала она, — я занята. У меня есть время, чтобы встретиться с вами в 4.30 дня во вторник, на четверть часа. Большего я вам обещать не могу». Ей на такое не смел надеяться, поэтому не нуждался в каких-либо обещаниях. Для меня было достаточно знать, что не пройдет и двух суток, как я снова увижу ее. Просматривая написанное выше, мистер Лендер... Я понял, что, возможно, у вас возникло впечатление, будто я подпал под разностороннее очарование мисс Марквис. Все это очень далеко от правды. Если я и ставлю высоко ее добродетели, то еще выше ставлю настоятельную необходимость довести наше расследование до успешного завершения. Моя единственная цель дальнейшего общения – почерпнуть такие знания о характере и склонностях ее брата, которые могли бы привести нас к несомненному торжеству справедливости. О, едва не забыл о самой интригующей детали, касающейся мисс Леи Марквис. Какие у нее глаза, мистер Лендер! Совершенно неповторимого, бледно-голубого цвета.